Свинина со стручковой фасолью в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти свинины, полкилограмма стручковой фасоли, два сладких перца, два помидора, одна головка репчатого лука, один зубчик чеснока, 100 граммов сливочного масла, один пучок зелени петрушки, соль, перец, черный молотый по вкусу. Мясо нарезать небольшими кубиками, овощи вымыть, лук и чеснок очистить, лук нарезать кольцами, перец кружочками, помидоры ломтиками, чеснок измельчить, зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать, лук обжарить на сливочном масле до светло-коричневого цвета, свинину слегка подрумянить на сливочном масле и тушить, залив небольшим количеством воды до мягкости. Добавить стручки фасоли, сладкий перец, чеснок, а через 15 минут помидоры, посолить, поперчить. Тушить все на слабом огне под крышкой до мягкости. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.